Расширится круг их знакомств и развлечений, они избавятся от вечных забот о будущем. И ясно, что такое место скоро повлечет за собой и текущий счет в банке. Большой у вас оборот, пулюпопытствовал Юджин. Ну, как сказать, миллионов около двух в год. И вы делаете эскизы к каждой рекламе? Обязательно. И не один, а иногда шесть, а то и восемь. Все зависит от заведующего художественным отделом. Если он работает как следует. Он сберегает мне немало денег». Юджин понял, что это намек. «Что стало с моим предшественником?» спросил он, заметив, что на двери еще значится имя Олдера Фримена. «Он сам уволился», сказал Саммерфилд. «Вернее, он понял, что его ждет и предпочел уйти по добру, по здорову. Он никуда не годился. Слюнтяй, каких мало! Такую работу мне подсовывал, что просто смешно. Некоторые вещи приходилось переделывать по восемь, по девять раз».